Как правильно распоряжаться заработанными деньгами? Первое. Фриланс место свободы. А значит, ты всецело самостоятельно решаешь, сколько заработать и сколько потратить. Если ты, как и я, хочешь закрыть больной финансовый вопрос, то мой совет звучит так. Каждый месяц расти в деньгах, хоть по чуть-чуть. То есть, если в этом месяце ты заработала пять тысяч рублей, то в следующем постарайся заработать шесть или семь тысяч. Если заработала сорок тысяч, постарайся в следующем заработать на пять тысяч больше. Почему? Потому что, как показывает моя практика и практика многих ребят, с которыми я общалась, ты быстро привыкаешь к одной цифре и начинаешь довольствоваться малым. Мозгу Выгодно не давать тебе больше работать, потому что он экономит энергию для выживания. Если каждый месяц ты будешь расти хоть на чуточку, поверь, через год ты не узнаешь счёт своей банковской карты. Он будет вызывать у тебя только приятные эмоции. Второе. На фрилансе иной расскажет, что деньги даются очень легко, потому что клиент переводит 1000ную сумму. Ты их быстро получаешь на карту, смотришь на СМС-ку и такой «О, прикольно! Так просто, что ли?» Но это иллюзия. Ты фактически работаешь так же, как и в офисе. У тебя есть обязательства, отчетность, ежедневные задачи, которые нужно выполнять. Чтобы эта иллюзия не вскружила тебе голову, можно попросить клиента оплачивать твои услуги после работы, а не до ее начала. Так, да? Ты будешь чувствовать, сколько труда и времени было вложено в работу, а значит, и деньги будут цениться больше. Только не забудь подписать договор с клиентом на всякий случай. Третье. Первые заработанные деньги на фрилансе самые приятные. После них ты начинаешь верить, что, оказывается, это нормальное место для нормальной работы и реализации себя. И первое, что делают новоиспечённые фрилансеры, не все, но многие, покупают себе плюшки. Психологи и нейромаркетологи советуют благодарить себя чем-то материальным после какого-либо достижения, чтобы мозг запомнил эту связь между хорошо потрудился, дали мне вкусненькое и захотел потрудиться ещё. То есть фактически ты фиксируешь положительную нейронную связь между достижениями и подарками. Это то, что ты любишь. Но когда ты получаешь свои первые деньги на фрилансе, я не советую себя благодарить. Объясню свою позицию, хотя она и не всем может быть близка. Дело в том, что фриланс это не всегда про всё радужно, а чаще всего про ох, как непросто мне. Потратив первые деньги на благодарность себе, Ты останешься с подарком, но без денег. А затем начинаются стандартные трудности фриланса. То клиента не найти, то денег мало предлагают. И ты начинаешь расстраиваться, идти на попятную, думать, что фриланс не для тебя. Вместо этого я предлагаю хорошенько поработать первые пару-тройку месяцев. За это время никуда не тратить ни копеечки заработанных денег. скопить внушительную для вашего мозга сумму и потом его сильно удивить. То есть заработала тут пять тысяч, там десять, здесь семь. Через два месяца, а это недолго, ты открываешь свою банку или куда откладывала свои кровные, а там уже лежит сорок тысяч. Целых сорок тысяч рублей. При том, что изначально ты хотела хотя бы десять заработать. Вот тогда Мозг будет в приятном шоке. И вот только тогда можно будет себя чем-то одарить. После такого шока мозг захочет в два раза больше трудиться, чтобы было ещё больше денег. И это позволит тебе закрепиться на фрилансе и не сомневаться в себе. Четвёртое. Есть ещё одна ошибочка у начинающих фрилансеров, когда они всеми заработанными суммами закрывают долги Да, я понимаю, что тебя тяготят ипотеки и кредиты. И именно ради их погашения ты осмелилась на новый вид деятельности. Да, я понимаю, что никто не хочет иметь долги, и нужно стараться быстрее их погасить, чтобы быть свободным и ничем не обременённым. Но всё-таки это ошибочная стратегия поведения. Во-первых, ты забываешь, что мозг нужно отблагодарить за решение перейти на фриланс. Смелость, труд, решительность. Если ему не сказать спасибо, в следующий раз он просто откажется хорошо поработать, и результаты твои снизятся. Во-вторых, ты забываешь, что долги это негативная история. И по факту, ты тратишь деньги на негатив, думая о нём постоянно, зацикливаясь. Чем больше будешь думать о долгах, Чем меньше у тебя будет денег, потому что деньги приходят к человеку, который открыт положительному. Разве могут долги, негатив являться для тебя позитивной мотивацией к высокому заработку? Ты действительно со счастливым лицом просыпаешься, со счастливым лицом бежишь навстречу к своему клиенту, со счастливым лицом проводишь рабочий день, думая о долгах? Вряд ли. Наоборот, Тебя гложет мысль о том, что скоро надо вносить платёж по кредиту. Ох, быстрее бы заработать. Начинается зацикленность. Затем ты закрываешься, энергия перекрывается, а в закрытое место деньги просто не попадают. По моим словам, складывается впечатление, будто я говорю про эзотерику. Мол, просто надо хорошо потрудиться, и будут у тебя деньги. Паришься ты там со своей энергией, На самом деле, если оглянуться и внимательно присмотреться к жизням тысяч людей, ты увидишь, что многие достаточно плотно трудятся, даже на двух или трёх работах. Но почему-то денег больше не становится. Наоборот, им всё сложнее жить. Почему? Дело как раз-таки в той самой энергии. Зацикливаться на деньгах равно их не получить. Поэтому мой совет будет звучать так: Не стоит все заработанные деньги тратить на погашение долгов. Действуй по любой из формул: 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80, 40 на 60. Первая цифра это сумма заработка в процентах, который можно оплачивать долги, кредит, ипотеку. Вторая цифра то, что ты оставишь себе на свою жизнь, на маленькие подарочки, на детей. Чем больше у тебя будет позитивного подкрепления, тем больше мотивации будет к заработку. Позитивное подкрепление в данном случае – это позволить себе поход в кафе, ребенку в неочередную игрушку, мужу приятность в виде дорогого крема для бритья, да все что угодно. Когда ты делаешь счастливыми себя и родных, светишься как ты сам, так и они». Это и есть позитивное подкрепление твоим действиям на фрилансе. Пятое. А вот на что стоит тратиться дополнительно? Знаешь, фриланс это история не про одно обучение. Если ты собираешься пройти один курс и потом зарабатывать на этих знаниях до конца своих дней, спешу тебя сильнейше огорчить. Такого не будет. Фриланс это работа в онлайне. а онлайн, как и всё, что существует вокруг нас, меняется со скоростью в 10 раз быстрее. Именно поэтому тебе нужно будет постоянно обучаться, почти бесконечно. Но чему именно? Только лишь в направлении своей онлайн-профессии? Нет. Сейчас расскажу. Когда ты оказываешься на фрилансе, многое становится непривычным. Например, тот факт, что теперь Тебе нужно самостоятельно регулировать своё рабочее время и время отдыха. Знаний в тайм-менеджменте у нас немного, поэтому было бы здорово пройти обучающий проект на эту тему. Затем ты понимаешь, что в твоём резюме нужна хорошая фотография. А для этого нужен соответствующий внешний образ. А значит, придётся потратиться на фотографа и, вероятно, стилиста. А если ты ещё будешь вести свой микроблог, то эта статья расходов будет постоянной, и поверь, это к лучшему. Затем ты понимаешь, что в какой-то момент твоя мотивация стала падать по разным причинам. То работы много навалилось, то начала вдруг в себе сомневаться. Вот здесь хорошо бы найти группу единомышленников и вместе прокачаться на каком-нибудь коротком марафоне. которые даст тебе новую энергию для работы. А в какой-то момент ты осознаёшь, что достигла определённой планки в заработке и саморазвитии, и пора двигаться дальше. В таком случае стоит начать работу с наставником или пойти прокачиваться изнутри с коучем, психологом. Возможно, пройти курсы по различным направлениям, связанным с нашим внутренним состоянием. Вот это И есть те самые дополнительные расходы, но они самые целевые, потому что ты вкладываешь в свои знания, навыки, в свою личность. Каждый такой марафон, вебинар, мини-курс даст тебе что-то полезное, что в итоге приведёт тебя к сильнейшему изменению внутри. А с изменениями чаще всего приходит рост. В 25 лет я была другой. Если сравнить меня прежнюю и меня настоящую, то это как сравнивать птенчика, энергично прыгающего, то на эту ветку, то на ту, и взрослую мудрую сову, которая спокойна. Эти изменения снаружи не всегда заметны, но четко прослеживаются внутри. Кто-то за три года не сдвинулся ни на йоту, а у меня получилось, и я продолжаю меняться, если быть точнее, раскрываться. И буду это делать в течение всей своей жизни. Это происходит по большей части благодаря новым знаниям, которые я получаю об этом мире из разных источников. Те же курсы и различные программы. Каждая из них даёт мне пищу, которую я трансформирую внутри. Поэтому мой следующий совет звучит так: вкладывай деньги в то, во что не привык вкладывать раньше. Потому что до фриланса ты, скорее всего, не очень-то и думала о курсах по женственности, практике по йоге, марафоне по внутренней силе и мотивации и так далее. Именно через такие обучающие проекты мы можем изучать и познавать мир и себя. Бенджамин Франклин сказал, «Инвестиции в знания платят лучшие дивиденды. Не важно, в какой сфере эти знания». Важно, чтобы они помогли тебе изучить себя самого, самого главного человека для тебя на планете. Изучить этот мир и помочь тебе стать лучше, чем ты был вчера. Это и есть рост. Шестое. Тот же Бенджамин Франклин сказал другую, не менее мудрую мысль: тратьте меньше, чем зарабатываете. Вот вам и философский камень. Я думаю, ты поняла, какой я собираюсь дать совет. тратить меньше, чем зарабатываешь. Гениально. К сожалению, мы не привыкли считать деньги, вести хотя бы минимальный учёт доходов и расходов. Мы привыкли жить от зарплаты до зарплаты и тратить всё, порой даже на то, что нам не нужно. Я не хочу тебя заставлять начинать вести такой учёт прямо сейчас. Предлагаю действовать по старой, но супердейственной схеме. откладывать небольшой процент от заработка. Просто возьми себе за правило с каждой пришедшей суммы отложить те самые 10%. Неважно, сколько ты заработал. 5 тысяч рублей или 20. С этой суммы откладывай на другой счет 10%. Через полгодика будешь диву даваться. Как это я смог? О, реально это работает? Да, работает. Потому что несложно. Действие одно. И потому что немного, всего 10%. А значит, незаметно для твоего бюджета. Седьмое. В какое обучение вкладывать деньги дальше? Спросишь ты, получив новую онлайн-профессию. А я скажу, что тебе нужно обучиться в первую очередь финансовой грамотности. Потому что без неё в жизни очень сложно придётся. Например, ты, как и я, Будешь первые пару лет транжирить деньги. А когда захочешь свою квартиру, да ещё и без ипотеки, карточка покажет тебе шиш. Будет сильно обидно. Инвестиции сейчас очень актуальная тема. Она буквально у всех на устах и на ушах. И слава богу, наконец появились достойные курсы, пройдя которые ты поймёшь, что акции это не мифическое существо с Марса. Что быть инвестором не означает быть Илоном Маском, что вкладывать 1.000 руб. и через 5-10 лет получить десятки или сотни тысяч в обмен. Это не сказка, а реальность. И даже если у тебя есть кредиты, ты можешь стать инвестором. Я всегда считала, что финансы, акции, доллары, золото и инвестиции это не моё. Но не умею я вот этого вот всего. Не понимаю. И вообще я девочка. Я платье хочу. Но однажды ко мне пришло осознание, что то место, где у меня пробил, мешает мне идти выше. Каждый встреченный пробел нужно закрывать, даже если кажется, что это не про тебя. Тебе не нужно знать всё про инвестиции. Тебе нужно знать только ту часть, которая позволит приумножить твои деньги. Мой совет, пройди курс по инвестициям, но такой, на котором человеческим языком объясняются все термины и приводятся в пример конкретные стратегии, после которых даже десятилетний Вася сможет стать инвестором. Лично у меня есть такой человек, благодаря которому ты сможешь выгодно вкладывать деньги, а не тратить их без остатка. Оля Гугаладзе. У Оли есть обучающие проекты Я инвестор, и капитал инвестируем валюту. Не стоит отрицать, что деньги очень важны в нашей жизни. Позволь себе думать о деньгах, желать их, добиваться, принимать, любить и уважать. Тебе не должно быть стыдно, что твои мечты, цели и желания сводятся к деньгам. Обычно общество начинает нас тянуть вниз словами: "Ой, что, богатой хочешь стать?" «М-м-м, и сколько ты там на своем фрилансе зарабатываешь?» «Не превращайся в меркантильного человека!» «Да нафига тебе много денег?» «Деньги портят людей!» «Знаешь, почему они так делают?» «Причины две. Первая. У них у самих есть негативные установки о деньгах. Вторая. Они боятся, что ты станешь лучше. Ведь они не могут. Ну что ж, выбор за тобой». И идти сквозь осуждающие взгляды и разговоры или поддаться и в итоге найти себя в какой-то вечер, сидящей за столом и отговаривающей подругу от желания уйти на фриланс и хорошо зарабатывать. Фарида Гафурова. 28 лет. Казань. Меня зовут Гафурова Фарида. Мне 28 лет, и у меня четыре высших образования, последнее из которых это степень магистра в университете Отто фон Герике в городе Магдебурге, Германия. За плечами у меня весомый опыт работы в отделе маркетинга завода «Казань Компрессор Маш» и в отделе перспективного развития компании «Мирико», занимающейся химией для нефтяной промышленности. По долгу работы я посещала такие крупные мероприятия, как «Инновейт О'Дай», «Стартап Виллидж», Я организовывала мероприятия, бизнес-игры, форсайт-сессии, мозговые штурмы. Из последнего – конкурс «Мирико Стартап Челлендж». Недавно я окончила полный курс Анны Бонецкой на вип-тарифе. И моя зарплата сейчас 8 тысяч рублей. Кто-то может сказать, какой ужас, зарплата 8 тысяч рублей? Это мало даже для провинции». но я вам могу назвать как минимум три причины, почему меня устраивает эта сумма. Первое я нахожусь в декрете, и фриланс дополнительная возможность увеличить свой доход, независимо от суммы. Второе сейчас я работаю с сетью оптик, а сеть это растущий бизнес и растущие перспективы. Третье я знаю, что на этом проекте я приобрету важный опыт. Сделаю хороший кейс, который поможет мне в дальнейшем поиске более крупного заказа. Да, возможно, 8 тысяч рублей – это не так много, но это всего лишь первые шаги на пути к большему доходу. Я знаю и верю в это, и постепенно двигаюсь к своей цели. Как говорится, Москва не сразу строилась. Саша Ремезова, 29 лет, Москва. Совсем недавно я думала, что доход на фрилансе никогда не сравнится с офисной зарплатой. Это было большим заблуждением. В SMM я пришла после 13 лет на федеральном телевидении. Летом 2020 года я уволилась с должности шеф-редактора. Зарплата у меня, конечно, была хорошая, и соглашаться на меньшее я не собиралась. Я уже пробовала перейти на фриланс 3 года назад. И именно тогда начала подрабатывать как СММ-специалист. Но в тот момент мне не хватило опыта и уверенности, что смогу выйти на такой же доход, как на ТВ. Теперь я знаю, что большие деньги не зависят от сферы, но приходят они только к тем, кто к ним готов. У меня никогда не было бесплатных клиентов. В самом начале я оценила свою работу в 15 тысяч в месяц за один аккаунт. За эти деньги я занималась упаковкой и сопровождением профилей, поиском рекламных площадок, а также простой обработкой фотографий. В первый же месяц работы во фрилансе я взяла от 4 клиентов на ведение аккаунта и продала 12 консультаций по 3.500 руб. Итого 102.000 за месяц. Что я почувствовала? Бесконечную усталость. Да, я заработала чуть больше, чем получала в офисе. Но у меня не было выходных, я не выпускала из рук телефон, начинала работать в 10:00 утра и заканчивала ближе к часу ночи. Я думала, что смогу проводить больше времени со своим ребёнком, но всё пошло не по плану. Состояние было на грани между эйфорией и выгоранием. В следующем месяце Я сделала три важные вещи. Первое. Начала работать над своей квалификацией и прошла сразу несколько сильных курсов. Второе. Пересмотрела пакет услуг при сопровождении аккаунтов и повысила цену. Третье. Делегировала задачи, которые мне не нравились и казались скучными. Оставила за собой лишь то, что связано со стратегией и творчеством. Работу над личным брендом креатив в рекламе, сторис и постах. Я полностью отказалась от консультаций и оставила только клиентов на сопровождении, увеличив средний чек до 30 тысяч. В итоге мой доход вырос до 120 тысяч рублей, а рабочее время сократилось вдвое. Что мне помогло двигаться вперед? Во-первых, я запретила себе думать, что я новичок. Потому что новичком я точно не была. Я разобрала по полочкам свой опыт на прошлой работе и нашла множество точек пересечения с SMM. Поняла, как можно использовать мои телевизионные знания и навыки в Инстаграме. Во-вторых, я точно определила, кто мои клиенты и какая у них боль. Очень важно слушать и слышать людей, которые к тебе обращаются. Я четко решила, что буду работать только с теми, кому подойдут мои методы и кому я точно смогу помочь. Это самый верный способ преуспеть. Не работать с теми, в чьем успехе ты не уверен и кто не готов довериться тебе на сто процентов. В-третьих, я вычислила свои часы высокой продуктивности. У меня это время с полуночи до четырех утра. И теперь... Основную часть работы я оставляю именно на эти часы. А весь день провожу со своим ребёнком и не пытаюсь со скрипом совмещать работу и материнство. В чём мой главный секрет хорошего заработка на фрилансе? Высокие стандарты работы, слаженная работа команды и адекватная стоимость услуг. Над каждым из этих пунктов нужно работать, и нельзя допускать, чтобы хоть один из них проседал